Глава 25. Елена. Приезжаем домой, и я выпускаю хулигана из переноски. Гриша уходит в магазин за вкусняшками, а я иду во вторую комнату убирать осколки. Немного пошатывает от нервов и от того, что не завтракала. Убираю осколки, на всякий случай пылесошу поверх. Когда убеждаюсь, что ничего не осталось, выдыхаю. Гриша как раз возвращается с пончиками. «Эй, а как же моя фигура?» пытаюсь спорить я, видя калорийную бомбу. Она точно отпечатается на моих боках. «Твоя фигура хорошо стрясанула сегодня, когда мы ездили к ветеринару, так что надо восстанавливаться», — говорит он, — очень разумные слова, с которыми ну никак не поспоришь. А я и не пытаюсь, просто соглашаюсь и иду ставить чайник. «Как беляж, кстати», — интересуется Гриша, идя за мной следом. «Как приехали, он побежал прятаться. Скорее всего, сидит где-нибудь под диваном», — пожимаю плечами. «Я, кстати, убрала осколки». «Ты молодец», — кивает Гриша. Мы завтракаем, я с удовольствием съедаю сладкое безумство, отгоняю мысли о том, где и в каком количестве мучное изделие отложится. Гриша идет искать неугомонного котенка, а я решаю позвонить лучше подруге. Хочется рассказать ей все, от вчерашнего свидания, которое всенепременно было лучшим, до выходки хулигана-котенка, что добавил мне парочку седых волос на мою головушку. Звоню Лизе по видеосвязи. Та далеко не сразу берет трубку, а затем возится перед камерой, настраивая ее так, чтобы было лучше видно, как меня ей, так и ее мне. Но ну, наконец-то! Она даже пытается меня поругать. Я-то думала, когда позвонишь? Неужели только что проснулись после горячей ночки? Она подмигивает, будто что-то знает. Фыркаю. Тяжело, когда парни-мужья дружат. Мужчина, как оказалось, то еще трепло на самом деле, которое не умолкает ни на минуту. И как Лиза мне не проболталась и не предупредила, что такого задумал Гриша? «Или еще и с утра продолжили», — хитро улыбается она. «Если бы», — тяжело вздыхаю, — «тяжелое выдалось утро». Похоже, подруга замечает мое грустное лицо и моментально мрачнеет. Ее веселость улетучивается сама собой. «Лена, что случилось?» — испуганно спрашивает она. «Да пиляш чудил, вернее мы». Прерываюсь, а воспоминания о пережитом утре наваливаются на меня мгновенно. Отбрасываю неприятные мысли и делюсь с подругой. «Да мы его покормите, забыли, когда вернулись со свидания, а он отомстил нам с утреца, сожрав сахар в пакетике. «Ужас!» — вскрикивает она. «С котенком все в порядке!» Киваю, а затем вываливаю все то, что произошло утром. Лиза — благодарный слушатель, она не перебивает и кивает. Рассказываю Лизе о том, как Гриша все устроил, о том, как мы посидели в шикарном месте с видом на весь город, И, конечно же, о предложении, которое Гриша сделал снова. Наверное, с той стороны разговор походил на нечто «а он что?», «а ты что?», «а он что?». «Да ладно!», учитывая, что именно эти слова Лиза повторяла из раза в раз. Как подумала об этом, сразу смешнее стало. «Лиз», — тяну я, размышляя вслух, — «а это не странно услышать предложение от любимого мужчины снова?» «Ну, чисто теоретически», — Лиза, наконец, подает голос, — будь так так-то расстались, почти развелись, почему бы и не пожениться снова? Для праздника обязательно нужен повод, по мне так нет. Для праздника нужно желание и хорошее настроение». «Просто у меня нет примеров», сомневаюсь я и тяжело вздыхаю, ложась на диван. «Я все-все рассказала, можно теперь и прилечь». «А зачем тебе примеры? Стань сама себе примером, отбрось все границы и устрой тот праздник, который хочешь ты. Тогда, когда его хочешь ты» не такой, каким его диктует общество, не в то время, когда хочется другим. Делай это тогда, когда сама захочешь. Я помню о твоей свадьбе и как тебе не понравилось после послевкусие». «Вы-то вообще расписались просто», показательно фыркую я. «Может, я тоже хотела погулять на твоей свадебке?» «А на помолвке с бывшим ты не погуляла?» смеется Лиза, я упрекающе смотрю в камеру. «Это другое». «Конечно», кивает она. «Все другое, что не это самое». Она встряхивает головой и улыбается. Непонимающе смотрю на нее и качаю головой. Если ты не хочешь, никто тебя и не заставляет. А так? Лиза делает паузу и чешет себе нос. Погуляешь еще на свадьбе, моей, через месяцок. Есть у нас одна интересная затея. Она прикусывает губу. Некоторое время мы обе молчим, глядя друг на друга. Знаешь, у меня есть один пример. Помнишь Аньку? Осторожно говорит подруга. Мурюсь, потому что не очень люблю Аньку. Это университетская подруга Лизы, с которой они долгое время общались. Я предупреждала Лизу, что та рано или поздно ее подставит. Анька именно это и сделала. Не то, чтобы я злорадствовала. В общем, когда она выходила замуж, это тоже был тот еще цирк», вздохнула Лиза, заметив, что я не высказываю возражений. «Парочка тоже не хотела праздновать. Да и какой праздник, когда вы только-только университет закончили и за не гроша». Киваю, услышав это. Родственники порой не слышат, что на пышное праздненство нет денег. Им в целом плевать на чужие потребности. Главное удовлетворить свои. Напиться вдоволь, наесться ресторану еды, поржать над томодой и ее глупыми, а порой и пошлыми конкурсами. А молодым порой приходится брать кредиты. И это не всегда их желание. Лишь стереотип, навязанный обществом. Они тоже планировали просто расписаться, но им не дали. В общем, Анька отмахивалась буквально от каждого предложения, которые сыпались с обеих сторон. Сначала родственники хотели лимузин. Тут я присвистнула, поняв, что дальше будет та еще задница. Кое-как убедились снять машину подешевле. Потом дорогое белое платье. Ну ты же знаешь, она у нас девушка бледная, аристократичная. Хихикнула. Аня этим никогда не кичилась. Просто была с рождения белокожей, и ее не брал ни один загар. Чтобы получить хоть какой-то цвет кожи потемнее бледного, ей нужно было полгода ходить в солярий. Автозагар смывался через пару дней, а полежать на солнце, да и вовсе выйти без специального крема, это моментально сгореть. В этом плане я ей не завидовала. В общем, ты знаешь, любое белое платье на ней буквально сливалось, а ее маман объединилась со свекровью. Они потащили бедную девочку по магазинам за платьем принцессы. Это был тот еще скандал, потому что, примерив два-три платья невесты, Аня поняла, что любой светлый наряд сделает ее аристократичный вид более похожий на болезненный. В общем, сопли, ругань, истерика и кое-как убедила двух мам взять вечернее платье нежно-голубого цвета, который не бледнил ее, а делал псевдопринцессой. «Моу!» выдохнула я. По сравнению с ней моя свадьба уже выглядела более-менее сказкой. Так мама еще отвесила знатный комментарий. «Подчеркиваешь всем, что ты шлюшка, которая потеряла девственность до первой брачной ночи». Ошикнула, услышав от Лизы такое. «Да-да, при том, что сама матерь выходила замуж за отца Ани, ну, в положении Истерически захохотала. «Вот они, двойные стандарты, лицемерие, на лицо буквально». Но, похоже, Лиза не хотела останавливаться с каждым словом, повышая уровень кринжа и ужаса, который пережила ее бывшая подруга. Потом Аня отстаивала гостей. Они с мужем не хотели звать друзей от слова «вообще», «совсем». Договорились на родственников. Так мама устроила истерику, что с ее стороны так мало родственников и пригласила 90-летнюю бабушку со стороны отца. Такое началось. У бабки-то давно кукуха отъехала. В общем, напилась бабулька и начала тосты гонять. Задвинула целую речь на тему, какого Аня прекрасного мужчину нашла. Не то, что ее мать могла бы получше найти. «Прости, что?» — я на мгновение зависла и перебила Лизу. «Но этот э, отец Ани, он же сын этой женщины». «Так-то оно так, ну как видишь. В общем, бабушки заказали такси, она на пьяных ногах вышла, поддерживаемая сыном» и на мгновение отпустила его руку, не устояла на ногах и кубарем головой об асфальт. Зажмурилась. Даже представлять это зрелище не хотелось. В общем, такси поехало не домой, а в поликлинику, вместо скорой. Забегая вперед, бабка еще пару лет потом прожила, повторяя, что сын ее избил и забрал всю пенсию. Закончила Лиза очень уж поучительную историю. Я сидела в полнейшем шоке, не зная, как это все пренеприятное переварить. А как Аня с этим оправилась-то? Наконец подала голос я. В голове эта история не укладывалась от слова совсем. Ну, на следующий день она психанула и устроила девишник, где все это и рассказывала. Напились мы тогда знатно. Ее уже тогда муж забирал нас, блюющих. Аня же была в полном раздрае, вот нас всех и наклюкала. А через неделю они в Грецию улетели. Вот что значит грамотно бюджет распределить. Потому что в целом за свадьбу они ничего не заплатили. Все потратили на медовый месяц. «Умно», — улыбнулась я. «Почему ты мне раньше эту историю не рассказывала?» «А какой смысл? Ты ведь ее на дух не переносишь. Конечно, у тебя сейчас уже появился повод. А тогда...» — Лиза призадумалась. Наверное, вы просто силой духа были настолько похожи, что просто не могли ужиться. Как говорится, обе повидали некоторое дерьмо в жизни. Я хихикнула, потому что Лиза, в общем-то, была права, но ее история оказалась как нельзя познавательной и своевременной. Разговор с Лизой, впрочем, как и всегда, оставил не только массу эмоций, но и дал колоссальную пищу для размышлений. Мы уже попрощались, а я некоторое время смотрела в одну и ту же точку, думая обо всем и ни о чем одновременно. Простые мысли всегда лежали на поверхности. Мы могли не следовать устоям общества, а делать то, что хотим и когда хотим. И если мы захотим еще одну свадьбу, будучи женатыми, значит, это решение для нас двоих наиболее правильное. Разве не так? Решаю посмотреть, чем занимаются мои мальчики, и иду в спальню, где не нахожу ни Гриши, ни Беляша. Хмурюсь, но волноваться не начинаю. Мало ли, где они. Беляш вообще дурную привычку взял – ходить с Гриши в туалет. Мой муж не один, без пристального надзора котика не справится. Со мной, что примечательно, Беляш в ванную не ходил. То ли доверял, то ли за меня не боялся. И фиг этого котика поймешь и разберешь. Он же на любой вопрос короткий ответ мяу дает. А вот если Гриша пойдет в ванную один и, не дай бог, закроет дверь, то все, жди беды. Будет пушистый белый комочек сидеть под дверью на своей заднице и истошно орать. «Пустите, помогите! Человек в ванной застрял и без меня!» «Своих мальчиков я нахожу на кухне». Гриша насыпал белюшу новый корм, и тот хрумкает, периодически отплевываясь. Похоже, диетическая еда не такая вкусная, как привычная. «Смотри, Ленок, он ест!» — улыбается Гриша, поднимаясь с четверенек. «Зря мы так перенервничали с утра!» «Киваю! Но иногда лучше перенервничать и спасти, чем забить и не успеть вовремя!» «С другой стороны, беляж у нас теперь самый модный на районе с выбритым пузом», продолжает смеяться супруг. Подхожу к Грише, улыбаюсь и обнимаю своего мужа. Зато я точно знаю, что мы станем хорошими и заботливыми родителями. Никогда б не подумала, что такая простая вещь, как беляж кушает, может меня обрадовать, но она именно радует. Котенок кушает и мурлыкает, наслаждаясь процессом. Радуюсь. Именно в этот момент, стоя с любимыми на кухне, Я чувствую себя самой счастливой на свете. Стоило ли это нервов? Определенно стоило. Теперь мы будем внимательны не только друг к другу, но и к мелкому хулиганистому существу, который не только доставляет нам неприятности, но и дарит счастье». Бельшу крайне не понравилось его утреннее приключение, как не понравился порошочек, который высыпался из той маленькой упаковки его организму. Конечно, на безрыбье и рак рыба, поэтому, когда совсем нечего кушать, лучше уж скомячить что-то более-менее похожее на съедобное. Беляш ведь на улице раньше жил, он знает, что это правильно. Не раз эта философия его спасала, а в этот раз сделала только хуже. Такой реакции от организма бедный котенок не ожидал. Не ожидал, что его будет выворачивать наизнанку и тошнить даже от запаха пищи. Похоже, теперь ему придется довериться двуногим и есть то, что они дают. И остается надеяться, что эти существа разумные больше не забудут его покормить. А когда он такой голодный и одинокий начнет плакать, они его услышат и покормят. Зачем-то вытащили из реала обитания, куда-то отвезли, где над ним самые настоящие опыты поставили, брюшко побрили, ощупали, что-то больнючее всандалили, но не извергя. Обратно котенок ехал и вылизывал свою пузика, грустно смотря на лысое брюшка. Он понимал, что шерсть снова вырастет. Но сколько времени пройдет-то? Тем более вообще-то снизу поддувает. Когда приехали домой, Беляш бросил на двуногих презрительный взгляд и спрятался за диван, где вылизывался, надеясь, что его желание уединиться не будет нарушено. И двуногому крайне повезло. Тот вытащил зверька из его убежища, когда тот хоть немного, но остыл. Иначе хана была бы этому двуногому, лицу в частности. Беляж вообще-то умеет драться и царапаться. Но мужчина, похоже, и не планировал обижать малыша. Он погладил его белую шерстку, приласкал, перейдя на нежный тонкий голосок. Беляш не понимал эти сюси-пуси, но не стал сопротивляться. Тем более, что ему дали новую вкусную еду. Кстати, после опытов, что ставила над ним посторонняя женщина, котенок почувствовал себя в разы лучше. Ну и что ж то пузико сбрито? Зато зато живой. «Беляш у нас теперь самый модный на районе с выбритым пузом!» Котенок услышал свое имя и поднял взгляд на двуногого. «В смысле самый модный? Над пузиком издевается, да? Ух, Беляш устроит им веселую жизнь! Но сначала обязательно поест и наберется сил, Не гоже хулиганить на голодный желудок!»